Я хочу поговорить о вашем последнем контракте. Он еще не закончен. Сантьяго чуть приподнял брови. Неужели? Комиссар, вы были в квартире? Ровным голосом поинтересовался Кин. Был. И ничего не поняли? Нав улыбнулся. Где я допустил ошибку? Плохо отыграли удивление. Такое случается, признал Сантьяго. Мне нечасто доводится выражать эту эмоцию. Возраст, знаете ли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 на чем успокаивалось. «И я, судя по всему, вас не удивил», — все еще бесстрастно продолжил Кин, «ни тогда, ни сейчас». Теперь все встало на свои места. Раздражение Хвана вызвало не факт интервью в цитадели, а сам прокол. Четырехрукова взбесило, что его так быстро нашли. И плевать Кин хотел на то, что по шел один из высших магов тайного города. Самолюбие Хвана получило серьезный удар».